Как же? За вениками. Ну да, какая разница? Но даже и после такой крупной стычки отношения между ними опять наладились. То есть не совсем наладились, а стали сносными. Барбару вела себя разумнее по покладистее. Она чуяла опасность. Но жизнь при этом стала в лунном еще более натянутой и мучительной. Недоверие.